Лия Стефи, Орлеан «Моя душа будет сиять до тех пор, пока твои пальцы перебирают струны». Часть первая. Начало конца. На всю палату раздался оглушающий крик младенца. Он сделал первый глоток воздуха и всем телом ощутил жизнь. Эта девочка с теплой улыбкой произнес акушер, принимающий роды. На лице мужчины, который держал за руку только что родившую жену, проступили слезы. Ее-то мы и ждали, ответил он. Ария, ее буду звать Ария. Кругом звучали сирены машин скорой помощи и полиции. Люди столпились вокруг девушки, из живота которой пульсирующей струей выстреливала кровь. Что здесь? Что здесь происходит? Раздался крик молодого человека. Он растолкал людей и, когда, наконец, добрался до цели, пришел в ужас от увиденного. Его невеста лежала на асфальте. Вокруг нее образовалась уже достаточно большая лужа алой крови. Девушка была без сознания, но признаки жизни еще подавала. «Ария!» — выкрикнул парень и упал рядом с ней. Из его глаз покатились слезы. «Господи, Ария! Сара! Сара! Быстрей сюда!» В комнату забежала невероятно красивая девушка с золотистыми волосами и серыми, как асфальт, глазами. «Что такое? Что-то с Арией?» Юноша держал десятимесячную малышку за крохотную ручку, а потом отпустил, и она пошла к маме. Сара присела на корточки и с широкой улыбкой наблюдала за дочерью, пока та делала неуверенные шажочки к ней. Солнышко мое, давай, ловлю тебя! Она расправила руки, и когда девочка дошла до мамы, подхватила ее и крепко обняла: Молодец, Аре! Русоволосый молодой человек радостно подошел к ним. Малышка громко рассмеялась посмотрела в зеленые глаза отца и потянула к нему крохотные ручки. Девушку погрузили в скорую помощь. «Я еду с вами». Жених попытался пробраться в машину, но его остановил доктор. «Кем вы ей приходитесь? И как вас зовут? Меня зовут Энза. Мы помолвлены. Сарей». Как-то невнятно пробурчал он, параллельно наблюдая, как его невесте оказывают помощь бригады врачей. «Хорошо. Можете быть сопровождающим. У девушки есть родители?» «Да. Они живут в соседнем городе. Я сообщу им о произошедшем. Дорогие выпускники, мы рады сообщить вам, что церемония вручения аттестатов начинается. Мы гордимся вами» и, скрипя душу, отпускаем вас во взрослую жизнь, где, как мы надеемся, вы станете еще более достойными и успешными людьми. А начать бы хотелось человека, являющегося гордостью нашей школы, наша единственная ученица, получившая высший балл по всем предметам и экзаменам, победительница множества конкурсов. Ария сан жон просим вас выйти на сцену, прозвучал громкий голос директора» зал наполнился аплодисментами красивая девушка в персиковом платье встала со своего места с широкой улыбкой на лице ее длинные светлорусые локоны элегантно спадали вдоль спины вместе с ней встали родители на глазах которых выступали слезы и радости они обняли дочь и она с гордостью направилась к сцене нет пульса на артерии клиническая смерть начали реанимацию Быстро проговорил главный доктор, и его помощник потянулся к груди девушки для того, чтобы начать делать сердечно-легочную реанимацию. «Какая еще клиническая смерть?» Жених Ари округлил глаза, смотря на быстрые и четкие действия докторов. «Молодой человек, спокойно!» Внутри Энза все затряслось. Голову окутал полнейший туман. Сидя на берегу моря, молодые люди смотрели на звезды и говорили друг другу о своих мечтах. Я всегда хотела, чтобы родители гордились мной. Все делала ради них. И всегда буду делать. Только теперь хочу думать и о своем счастье. Мне всего 21. То самое время, когда пора определиться, понимаешь? Знаешь, я тоже думаю, что пора. Негромко вырвалась из уст Энза. Ария посмотрела на него, слегка нахмурившись. «Ты о чем?» Он поднялся с песка и подал ей руку. «Что ты задумал?» Девушка неторопливо встала, глядя ему в глаза. Парень усмехнулся, перевел дух, а потом достал из кармана коробочку и присел на одно колено. «Ария Сан «О, Господи!» Глаза заколола. «Ты не...» «Сразу откажешься, даже не дав мне договорить», — рассмеялся парень. Девушка прикрыла ладонями рот и ошеломленно посмотрела Энза прямо в глаза. «Ария, ты готова стать моей женой?» Внутри все затряслось с такой силой, будто планета содрогнулась от подземных толчков. «Энза, конечно!» Он широко улыбнулся, выпрямился, Ария кинулась ему на шею и крепко обняла, не веря в происходящее. Электроды наложены, монитор подключен. Стоп. Оценка ритма. Продолжаем массаж. протараторил доктор. Дефибриляция 120 джоулей. Разряд. Энза сидела, взявший за голову, смотря на невесту, всю в крови. В его мыслях крутилось множество прекрасных воспоминаний. И только сейчас он понял, как много еще не успел сказать и сделать. Прошло десять, пятнадцать минут. Врачи упорно боролись за жизнь Арии. Молодой человек, помутневшими глазами, наблюдал за происходящим и молился, чтобы высшие силы оказались нисходительны к девушке, которая являла собой яркий свет. Глава первая. Добро пожаловать. Большие снежинки белым ковром падали с серых облаков, невероятно красивых и совершенно недосягаемых. Они тонким слоем ложились на замерзшее, но прозрачное озеро. Настолько прозрачное, что складывалось ощущение, будто бы ты паришь в воздухе. Озеро окружали голубые ели, припорошенные снегом. В центре чарующего пейзажа находилась девушка — лежащая на льду без сознания. Ее тело было облачено в белоснежную одежду, а по красивому лицу плавали полосы солнечного света. Она приоткрыла веки и посмотрела вверх. Она все еще не шевелилась, так и лежала на ледяной поверхности. Неожиданно над ней нависла голова молодого человека, который как-то глупо, но очень искренне заулыбался. «И долго ты тут будешь лежать?» поинтересовался он. Девушка испуганно подскочила на ноги, правда, тут же поскользнулась. Незнакомец ловко подхватил ее за локоть, и она уставилась в его салатовые глаза, которые на фоне бледно-веснущатого лица выглядели ненастоящими, сказочными. И без того необычный образ дополняли густые, темно-рыжие волосы, небрежно зачесанные наверх. «Спасибо», Сухо бросила она и поспешила высвободиться из рук загадочного парня. Сероглазая принялась нервно оглядывать местность, не понимая, что происходит. «Что это за одежда? Где я? И кто ты вообще такой?» «Ого! Так ты у нас только прибыла, значит?» Юноша с иронией посмотрел на новую знакомую и вздохнул. Ее сердце застучало так быстро, что стало трудно дышать. «Прибыла?» «Меня зовут Тит. Но куда я прибыла? Меня кто-то похитил?» «Нет, конечно». Тит звонко засмеялся. «Все не так плохо. Не переживай. Ты всего лишь умерла». «А тебя как зовут?» Девушка посмотрела на парня, как на сумасшедшего, и, натянуто улыбнувшись, ответила. «Ария». Она протянула незнакомцу руку, поражаясь, каких же идиотов носит земля. «О, красивое имя! Рад знакомству! Удивительно, что ты так спокойно отреагировала на новость о своей смерти. Обычно тут разгораются такие истерики. Хоть один нормальный человек попался». Тит пожал Арии ладонь, и она рывком потянула его на себя, со всей силы ударила в горло, а потом в пах, после чего парень издал жалкий стон и повалился на землю. Воспользовавшись моментом, Ария, что есть мочи, побежала, куда глаза глядят. «Но я сказал тебе правду!» — сдавленно выкрикнул Тит ей вслед. Вот только Ария не собиралась останавливаться и верить в эту бессмыслицу. Она бежала, не оглядываясь, не позволяя себе даже думать о том, что случилось. Главное — оказаться как можно дальше от этого психа. «Умерла! Чего только не придумаю, сумасшедшая!» Наконец-то она выбралась из Еловой чаща, и перед ней оказалась широкая дорога, а за ней — город удивительной красоты. Девушка недоуменно застыла, изучая высокие черные и белые дома, оформленные в каком-то архитектурном стиле, которого прежде она никогда не видела. По проспекту торопливо шли люди. Все молчаливые, в своих мыслях. Кто в темной одежде, кто в светлой в основном в светлой. Ария села на лавочку и схватилась за голову, пытаясь осознать происходящее. Но каково же было ее удивление, когда она поняла, что не помнит ничего, кроме имени. Полнейшая пустота. От страха навернулись слезы. Ария вновь выпрямилась, огляделась и в ужасе округлила глаза, совершенно не понимая, кто она, где находится и что это за таинственный город. «Постойте! Подождите!» Выкрикнула она и побежала к первой встречной женщине. «Я потеряла память. Мне нужна помощь!» «Извините, я очень опаздываю!» Коротко ответила незнакомка и поторопилась уйти. «Да что же за люди такие безразличные!» Слезы продолжали катиться по щекам. Ария не понимала, что делать. «Простите! Постойте!» Девушка в отчаянии схватилась за плечо молодого человека, облаченного в черную одежду. Но тот раздраженно оттолкнул ее от себя и рявкнул. «Руки убери!» «Да что с вами со всеми?» Ария снова пошла, куда глаза глядят, и неожиданно, на противоположной стороне дороги, увидела большое кафе, заполненное людьми. Она сглотнула подступивший горлуком и побежала туда. Открыв двери... Она остановилась посреди холла и прокричала «Кто-нибудь может меня выслушать?». Посетители одновременно уставились на нее, и в заведении повисло молчание. Я потеряла память. Не понимаю, кто я, где нахожусь, где моя семья. Мне страшно. Слезы обжигали кожу. «Помогите, пожалуйста! Мне нужно обратиться в полицию!» или в любое другое место, где мне помогут найти родственников. Внезапно в помещение вошел Тит. «Вот ты где!» Девушка резко обернулась и прорычала. «Нет, не подходи ко мне, только попробуй приблизиться!» Она схватила со стола нож и пригрозила им незнакомцу, как вдруг по кафе тут и там раздались смешки. По спине девушки пробежали мурашки. «Что не так с этими людьми?» В отличие от окружающих, Тит не смеялся. С полной серьезностью он пошел в ее сторону. «Я воткну его в тебя, слышишь? Не приближайся!» Он ускорил шаг и подошел к ней почти вплотную. В этот момент девушка закрыла глаза и решительно вонзила нож в живот своего нового знакомого. Парень издал еле слышный булькающий звук и согнулся. Внутри Арии все затряслось. Она открыла глаза и увидела, что наделала. «О, Господи, нет! Я не хотела, Боже мой! Прости меня!» Она обхватила парня, чтобы он не падал. «Врач! Нужен срочно врач! Господи!» Тит с легкостью выпрямился и быстрым движением достал нож из себя. «Больше так не делай!» Он слегка улыбнулся и приподнял окровавленную рубашку. Там не было ни царапины. Ни царапины. Девушка еще больше выпучила, и без того большие глаза. Но... Меня нельзя ранить или убить. Я уже мертв. Собственно говоря, как и ты. Неожиданно запястье Арии обожгло болью. Она подняла руку и увидела, как на тыльной стороне ладони прямо на глазах образовывается белый узор. Поздравляю. Ты сделала первый верный шаг. Продолжай в том же духе, и, возможно, попадешь туда, куда нужно. А может, я вообще сплю?» Тихо пробормотала девушка, анализируя в голове все то, что сейчас случилось. «Он не врет!» Послышался женский голос, а после стук каблуков. Кари подошла девушка с идеально белыми волосами. «От таких людей сложно оторвать глаз!» Настолько они красивы и очаровательны. Незнакомка несколько секунд сверлила Арию изумрудными глазами, а потом по-доброму улыбнулась. Когда мне сказали правду, я отреагировала куда хуже. Несколько раз пыталась свести счеты жизнью, пока не осознала, что счеты давно сведены. Мы не на земле. Мы там, где фраза про второй шанс приобретает новый смысл». Добро пожаловать в Арлян, добавил Тит, в упор смотря на Арию.